книга. Да, конечно. Тебе нужно было ответить на важный философский вопрос, что значит реальный? И ты был занят природой своей собственной реальности и знать не хотел, что твоя мать тоже может жить в своей. Но это нормально. Это вполне естественно. Дети обладают ограниченной способностью к пониманию внутренней жизни родителей. воспринимая ее через призму своей собственной субъективности и понимая только то, что воздействует на них самих. Дети в этом отношении удивительно тупы, Только не обижайся. Это не критика и не выговор. Ты тогда был младше, да и мы не из тех книг, которые любят ругать. Нет ничего хуже, чем ругательные книги». Не советуем их читать. Мы просто указываем на хорошо задокументированный факт детского развития. На эту тему написано много книг, но мы не входим в их число. Итак, продолжим. 34. Теперь они встречались в библиотеке почти каждый день. Бенни никогда не знал, где и как появится Алиф, но это всегда напоминало волшебство. То он, склонив голову на бок, сидел среди стеллажей и просматривал названия на корешках книг, и вдруг встречал ее пристальный взгляд в промежутке между полками. То он наклонялся над фонтанчиком с водой, чтобы попить, а когда выпрямлялся, она уже стояла напротив, прислонившись к стене и глядя на него. Она знала все уголки и закоулки в библиотеке. Закутки с самыми удобными диванами, где можно сидеть бок о бок и разговаривать. Комнаты со звуконепроницаемыми стенами для прослушивания аудиозаписей, где можно лечь на пол, голова к голове и слушать любую музыку на свой вкус, хотя Бенни в основном слушал джаз. Шахматный уголок в старом крыле, где можно наблюдать за игрой света, пробивающегося через витражное окно, пока другой игрок думает, чем ходить, ладьёй или конем. Он спрашивал Алифа о ее жизни, и иногда она отвечала, хотя вообще-то не любил говорить о себе. И все же мало-помалу он узнавал о ней все больше. Как она примерно в его возрасте сбежала из дома, и с тех пор, за исключением тех случаев, когда попадала в приемную семью, жила сама по себе. В теплые летние месяцы она спала на деревьях в парках, Иногда одна, а иногда с другими членами транскультурной, пансексуальной, постгендерной, радикальной молодежи, которую она называла своим отрядом. Днем они рылись в мусорных контейнерах и охотились на белок и голубей, которых готовили на маленьких ракетных печах, сделанных из переработанных банок из-под газировки. Походная плита для приготовления пищи. Ночью они натягивали веревочные гамаки на крепких ветках высоких платанов, а внизу спал бутылочник в своем инвалидном кресле или на спальном коврике, который добросердечные прихожанки из Айовы связали крючком из переработанных пластиковых пакетов. Отряд любил бутылочника и заботился о нем. Каждый вечер перед сном они собирались вокруг старого поэта и слушали его речи о революции, о религиозной идеологии потребительского капитализма, об антропоцентрическом сентиментализме его поколения, которое упорно рассматривало природу как эдемский идеал, отдельный от людей и испорченный людьми. «Нет», — говорил он им, — «это высокомерие. Мы неотделимы друг от друга». Мы это наша планета, и мы должны любить ее полностью. Мы должны полюбить наш мусор, наши загрязнения, наши отходы. Мы должны любить нашу трансземлю, нашу транспланету во всех ее переменчивых бедствиях. Они считали, что бутылочник лучше, чем телевизор. И они провозгласили его своим лидером, но, конечно, в совершенно не иерархическом, антигегемонистском смысле этого слова. В холодное время года их группа разбредалась, пристраивались кто где мог. Многие откачевывали на юг, спасаясь от дождей. У Бимена были знакомы из Словении, и они салев перебрались в здание заброшенного завода на окраине города, недалеко от железной дороги, в районе, до которого еще не дошло благоустройство. Окна там были разбиты и заколочены фанерой, которая из-за дождей прогнила и начала крошиться. Подоконники заросли айлантом. Между кирпичами росла трава, а дорожки между корпусами были усыпаны битым стеклом. Алиф называла это место своей студией. Однажды она отправила Бенни сообщение, как ее найти, и он приехал на автобусе. Он никогда раньше не забирался так далеко от центра города. Пока автобус ковылял по изрытому выбоинами шоссе, Бенни смотрел в окно на здание захудалой промышленной окраины. Движение здесь было редким. Единственным движущимся транспортным средством, кроме автобусов, были грузовики доставки — разбитые и бесфирменные рекламы но вдоль обочины кое где стояли остовы давно сгоревших автомобилей розничные магазины были заколочены людей на улицах не было за исключением нескольких нервных секс работниц которые слонялись возле заброшенных мотелей переписываясь с кем то по мобильным телефонам услышав приближающийся шум двигателя они на миг поднимали головы и настораживались Но автобус проезжал мимо, и они расслабленно прислонялись к стене здания. Узнав фабрику по фотографии, которую прислала Алев, Бенни нажал кнопку остановки по требованию. Выйдя из автобуса, он огляделся. На улице никого не было. Заводскую территорию окружал покосившийся забор из проволочной сетки. Его телефон коротко пропищал. Пришло сообщение от Алиф. «Следуй вдоль забора. Залазь в дыру». Место, где кусок металлической сетки был оторван от столба, обнаружилось только на противоположной стороне квартала. Опустившись на колени, Бенни просунул в дыру рюкзак, потом пополз сам. «Иди к погрузочной платформе, найди белый фургон». Он обошел здание по периметру, направляясь к заднему двору фабрики. В одном из погрузочных отсеков был припаркован потрепанный белый грузовой фургон. На боку фургона была надпись «Служба безопасности ААА». Алиф сидела на краю погрузочной платформы и, когда Бенни вывернулась за угла, подняла голову. Как раз в этот момент на нее упал одинокий солнечный лучик, пробившийся через нависшие облака. И у Бенни перехватило дыхание. Такой она была яркой и красивой. Алиф помахала рукой. и Ему помахала. Бенни ускорил шаг. «Привет», — сказала она, — «ты справился». Наклонившись, она протянула ему руку. Бенни взялся за ее, и Алиф затащила его на платформу. Она была на удивление сильной. Они прошли в здание через дверь, которая была заклинена в открытом положении куском шлакоблока. Алиф выбила подпорку, и дверь за ними закрылась. Внутри было темно. Они прошли через еще одну большую дверь в заводской цех, похожая на пещеру помещения, в котором уже не было оборудования, но запах смазки и пота еще витал в воздухе. Сделав шаг, Бенни остановился. Цементный пол был покрыт лужами пролитого машинного масла. В тусклом желтоватом свете, проникавшем сквозь частично заколоченные окна, Бенни привидели с тени некогда стоявших здесь машин. В ушах у него звучало эхо их голосов. Скрип шестеренок, гул двигателей, скрежет ремней и еще какое-то повизгивание. Бенни зажмурился, зажал уши руками и начал напевать, а когда убрал руки, вокруг было тихо. Тогда он открыл глаза. Призрачные машины исчезли, рядом стояла Алев и наблюдала за ним. «Пошли», — сказала она, — Ее голос тоже отозвался эхом. Она направилась к металлической двери в дальнем конце цеха. Дверь была приоткрыта, из щели просачивался свет. Пройдя туда, они оказались в большой комнате, которая когда-то была механической мастерской. Под потолком горели голые лампочки. В темном углу стоял г рабочий стол, заваленный инструментами, бутылками и всяким хламом. У стены стояло несколько пустых картинных рам. Противоположный угол комнаты был превращен в кухню с глубокой промышленной раковиной, плитой и древним холодильником. Столом служил лист фанеры, укрепленный на двух прочных козлах и освещенный старой длиношей настольной лампой. На плите в большой кастрюле варился суп, источая ароматный пряный пар. За столом, склонившись над миской, сидел бутылочник в своем инвалидном кресле и ел суп. Бенни удивился, как он смог пролезть через дыру в заборе. Когда они вошли, старый бродяга оторвался от трапезы и приветственно поднял ложку. Бенни прошел вслед за Алиф к столу. Она предложила ему потрепанный офисный стул, а затем села рядом и тоже принялась за еду. Старик подъехал к плите и налил супа в миску с оббитыми краями. «Ты принес свою ложку», — сказал бутылочник, протягивая ему миску. Это был не столько вопрос, сколько констатация факта. Бенни достал ложку из бокового кармана рюкзака. «Это ты сварил?» — спросил он, попробовав суп. Славой только хмыкнул в ответ. Он вернулся к еде, и Бен не заметил, что у старика дрожат руки. Он выглядел несколько подавленным, совсем не таким, как в библиотеке. Лицо стало еще более измождённым, яркие глаза потускнели. Жидкие волосы свисали по обе стороны лица, а борода то и дело окуналась в тарелку с супом. «Это он приготовил, из грибов, которые мы собрали», — сказал Алев. «Славой, отличный повар. Понравилось?» Бенни кивнул и сделал еще глоток. Суп и правда был вкусный, густой и горячий. А как он сюда попал? Как и ты, на автобусе. Нет. Как он смог пролезть через забор? Взяв миску в руки, Славой допил остатки супа. Потом он вытер рот вынутым из кармана куртки пестрым носовым платком и вытащил из -за воротника рубашки шейную цепочку с ключом. «Это ключ от главных ворот фабрики», — объяснила Алиф. «Сторож здесь славенец. Он поклонник поэзии Славы, и к тому же они вместе выпивают. Или, точнее, выпивали. Потому что Славой теперь бросил пить. Правда, Славой?» Старик выскреб ложкой последние кусочки ячменя и сидел, уставившись в пустую миску. «А с ним все в порядке?» — спросил Бенни. «Он в норме». пожала плечами Алиф. «Он просто думает. Или слушает. Трудно сказать». Она встала и отнесла миску старика в раковину. «Все дело в том, что он больше не будет пить». Алиф многозначительно положила руку на плечо старику. Бутылочник вздохнул и кивнул. Алиф легонько похлопала его по плечу и перешла к своему рабочему столу в другом конце комнаты, оставив старика смотреть на пустое место, где перед этим стояла его миска. Бенни молча доел суп. Закончив, он вымыл миски и ложки и положил их в подставку для посуды. Потом он заметил висевшее на гвозде рваное кухонное полотенце и на всякий случай протер им посуду. Что делать дальше, он не знал. Старик по-прежнему не двигался, все молчали. Казалось, они и совсем забыли про Бенни. Алиф сидела в дальнем конце комнаты за Г-образным столом в свете галогенной лампы, склонившись над работой. На стене за ней были расклеены рисунки с кругами, которые издалека выглядели как планеты. Но, подойдя ближе, Бенни увидел, что они больше похожи на чертежи каких-то объектов, причем разных, ни один не повторялся. — А что ты делаешь? — спросил он. Алиф подняла голову. На ней были чудные увеличительные очки с двумя толстыми линзами, из-за которых ее глаза казались огромными, как блюдца, и жидкими. Между линзами был установлен маленький, но яркий светодиодный фонарик, и казалось, что его луч исходит из лба Алиф, как из третьего глаза. Она показала ему стеклянный предмет, похожий на перевернутый аквариум. Это была трехмерная копия одного из кругов на стене. Шар мерцал и переливался в луче ее налобного фонаря. Бенни зачарованно уставился на него. Это был снежный шар. «Моя мама такие коллекционирует». Алиф протянула ему шар. Он совсем не был похож на веселые шары из коллекции Аннабель. В нем не было ни балерин, ни дельфинов, ни милых маленьких щенков с плавающим вокруг них белым блестящим снегом. Снега вообще не было. Это был шарик с катастрофой. Унылый пейзаж на его подставке был мертвенно белым, как выцветший коралл на давно умершем рифе. Над притулившимся внизу приземистым зданием возвышались четыре зловещие конусообразные градирни. У входа в здание застыли, выстроившись в колонну, как муравьи, крошечные люди в униформе с коробками для ланча в руках. «Встряхни его», — сказала Алиф. Бенни встряхнул, и стеклянный шар наполнился кружащимися черными частицами. Это был апокалипсис в миниатюре. Ядерная зима, маленький опустевший мир. «Круто», — сказал он. «А те у мамы какие-то тупые». Он снова встряхнул шарик и поднес его поближе к глазам, но так, чтобы холодный свет галогенной лампы освещал сзади всю сцену. Вблизи крошечные человечки казались больше, и он почти представил себя одним из них, в вихре сажи, медленно оседавший в густом жидком воздухе. Он вернул шарик Алев. «Что это?» Она сдвинула увеличительные стекла на лоб и прищурившись посмотрела на Бенни. Предполагается, что это атомная электростанция, но черное вещество больше похоже на уголь, так что я даже не знаю. Это часть серии. Она повернулась к высокому металлическому стеллажу, стоявшему в тени позади нее. Алиф щелкнула выключателем на панели флуоресцентных ламп, и в неожиданно ярком освещении Бенни увидел ряды проволочных стоек, на которых лежали десятки стеклянных шаров. Они мерцали, оживая на свету. Каждый из них представлял различные сцены разрушения и опустошения. Миниатюрные глобальные катастрофы, застывшие во времени, запечатленные в стекле, Вечные, но при этом заключенные в рамки. Эти крохотные миры манили Бенни. Хотелось рассмотреть каждый из них поближе. «Можно?» — спросил он, протягивая руку. «Конечно. В этом-то и фишка. Их нужно встряхивать». Бенни брал один шар за другим, смотрел на них и встряхивал, ненадолго оживляя, хотя каждый из шаров, который он тряс — можно сказать, потрясал его самого. Некоторые сюжеты были знакомыми. Например, один шарик, покрупнее остальных, представлял атаку на башни Близнецы. Бенни еще не родился, когда произошла трагедия 11 сентября, но иконографию теракта он знал. В стене одной из крошечных башен торчал самолет, другая башня застыла в процессе обрушения. Внизу, на улице, спасались бегством крошечные бизнесмены и дамы в костюмах, а за ними растекалось облако пыли. Когда Бенни встряхнул шар, вязкий воздух наполнился обрывками бумаги, а еще там закружились крохотные руки, ноги и прочие части тела. Он отложил шарик и взял другой, где изображался разрушенный наводнением город. — Это тоже Нью-Йорк? «Новый Орлеан», — ответила Алев. Крошечные чернокожие люди стояли группами на крышах домов или плавали по улицам в лодках. Когда Бенни встряхнул шар, вверх поднялись миниатюрные долларовые купюры и медленно стали опускаться обратно. В чем тут смысл, он не понял. «Это капитализм-катастроф», — объяснила Алиф. «Имеются в виду спекуляции, которые пошли после урагана Катрина. Это было в 2005 году. Ты, наверное, был еще слишком маленьким, чтобы помнить те события». «Тревога!» — закричал голос робота. «Я помню», — солгал Бенни и поспешно вернул шарик на полку. «В 2005 году ему было три года. Конечно, он ничего этого не помнил». Опасность! «Помнишь? Ух ты! А я нет», — сказала Алев. «Мне было семь лет, но в моей семье никто не обратил внимания на это событие. Я узнала о нем только потом, в школе, когда мы изучали глобальное потепление». «Это мы тоже изучали», — быстро сказал он. «Значит, ты все об этом знаешь». Она улыбнулась, склонив голову набок. бок. Бенни с беспокойством смотрел, как она поднимает шар с ураганом и встряхивает его. Я сделала его для научного проекта в школе, а после того, как бросила учебу, я продолжала делать эти шары. Я хотела назвать всю серию «Глобальное потепление», но сейчас мне это кажется слишком прямолинейным. Теперь я думаю, что лучше пустыня реального или, может быть, власть чрезвычайного положения. Но, может быть, и не стоит увлекаться цитатами, как ты думаешь? «Опасность. Источник неопределён». Алиф наблюдала за ним, ожидая ответа. Глобальное потепление вроде хорошо, сказал он. Опасность, опасность, неприемлемый образ действий. Я хотел сказать, что не Бенни не мог смотреть ей в глаза. Он зажмурился, досчитал до десяти и сказал На самом деле я ничего не помню про этот ураган. Вот как! Тревожный робот исчез, и явился насмешливый голос, который Бенни ненавидел, потому что тот все время ругался и лез в его дела. Зачем ты раскололся, придурок? Сделав над собой усилие, Бенни заговорил громче, чтобы слышать самого себя. И глобальное потепление это плохо, а что означают все другие названия, я не понимаю. Хороший ход, придурок. Теперь она знает, что ты лживый ублюдок. Все нормально, произнес голос Алиф. Не переживай, чего ты не понимаешь? Насмешливый голос умолк. Бенни открыл глаза. Алиф вернулась к работе над атомной электростанции. Он поднял шар с Катриной и снова встряхнул его. Крошечные черные человечки на крыше исчезли в вихре долларовых купюр. «Почему там крутятся деньги?» «Потому что богачи извлекают выгоду из климатических катастроф. Это прибыльный бизнес. В неолиберальной капиталистической экономике у корпораций нет стимула ликвидировать последствия своей деятельности. А это значит, что нам, как планете, крышка». Алиф вздохнула и отложила глобус. «Я больше не хочу их делать. Только что решила». Это последний. Почему? Получается просто еще одна вещь, еще больше мусора, загромождающего мир. Бимен говорит, что мы должны научиться любить наш мусор и находить в нем поэзию, и это так. Но в мире и так достаточно бесполезного дерьма. Я не хочу добавлять еще. Бени задумался. Он не считал ее шары дерьмом. Ему они казались прекрасными. «А как можно быть художником, не делая никаких вещей?» «Хороший вопрос», — Алиф поднялась и положила шар на стойку. «Может быть, пора уже художникам выйти из студии на улицу? Я хочу сосредоточиться больше на неделании, на прямом воздействии, на вмешательстве». Славой говорит, что работа художника состоит в том, чтобы нарушать статус-кво и изменить то, как люди обычно видят вещи. Он говорит, что мы должны разрушить оптическое подсознание и сделать вещи странными, очнуться от этого идеологического опиумного сна, который мы называем жизнью. Алиф посмотрел в другой конец комнаты, где в инвалидном кресле спал, навалившись на стол, старый бродяга. «Разве не так, Славой?» С... — громко спросила она. А! отозвался тот сквозь сон. «Мы должны пробудиться от этого идеологического опиумного сна, который мы называем жизнью». Славой, не открывая глаз и не поднимая головы, поднял воздух кулак и потряс им, пробормотав что-то вроде «Резиссонс». Потом его рука, как подстреленная птица, упала обратно на колени. Тоненькая струйка слов стекла с его губ. — Все время создаем что-то из ничего, дополняя этот проклятый мир нашими вещами. Движемся напролом, разбивая все вокруг, натыкаясь друг на друга, утопая во всех этих вещах. Когда поток слов иссяк, он снова погрузился в молчание. «У него сильнейший отходняк», — сказала Алиф. «Слушай, ты можешь взять какой-нибудь шарик своей маме, если хочешь». Что делает эти маленькие мирки такими притягательными? В чем их чарующая сила? 7 декабря 1972 года астронавты Аполлона-17 сфотографировали Землю с расстояния 18 тысяч миль от ее поверхности. На фотографии была запечатлена планета, частично скрытая клубящимися облаками, парящая в полном одиночестве, как голубой стеклянный шарик в бескрайней черной бесконечности космического пространства. Это историческое изображение, получившее название «голубой шарик», стало символом экологического движения и вызвало глубокий сдвиг в представлении людей о планете, превратив ее из чего-то непостижимо огромного и устрашающего в хрупкий одинокий шарик, который можно держать на ладони или, по небрежности, раздавить каблуком. При том, что голубой шарик уменьшал ваше представление о Земле, он раздувал в вас чувство собственной значимости по отношению к ней. наделяя вас божественной перспективой и свободой действий. Иными словами, это изображение вызвало нарушение масштаба, ошибку, от которой вы, люди, до сих пор не избавились. По мере того, как растет ваше беспокойство из-за катастрофических последствий вашего поведения для биосферы, вы утешаете себя мыслью, что, заменив лампочку, Переработав бутылку или выбрав бумагу вместо пластика, вы можете спасти планету. Не ты лично, Бенни. Мы не говорим, что это ты утешаешь себя такими мыслями. Но нарушением масштаба можно объяснить то чарующее тревожное ощущение, которое ты испытываешь, когда берешь снежные шары Алиф и держишь их на ладони, сравнивая каждый ее маленький жуткий мир С веселенькими фантазиями, Анабель. Бенни. Я выбрал шарик под названием «Три дробь одиннадцать». Алиф сказала, что это в память о японском землетрясении и цунами, а также аварии на АЭС Фукусима. В том шаре... Такой странный сом с большим камнем на голове в форме Японии. Она говорит это потому, что в древние времена японцы верили, что землетрясение устраивает вот такой гигантский сом. Вода ярко-флуоресцентно-зелёная, как Гато напиток компании PepsiCo. Считается, что такой цвет создает жуткое ощущение радиоактивной морской воды, Хотя Алиф сказала, что настоящая радиоактивная вода на вид ничем не отличается от обычной воды, так что это не совсем точно. Когда просто держишь шарик в руке, то видно только сама и камень в зеленой воде. Но если встряхнуть его, то вокруг начинают кружиться крошечные предметы. Я разглядел автомобильную шину, бутылку из-под кока-колы, сотовый телефон и портативный компьютер, запутавшийся в куске рыболовной сети. Ещё там есть кроссовки, Nike, резиновая утка и рюкзачок, а также много частей человеческого тела, всякие оторванные руки и ноги. Есть и вещи покрупнее — мотоцикл, грузовик и пара домов, и все это плавает в ярко-зелёной жиже. Я выбрал этот шарик, потому что мама много знает о том землетрясении, цунами и разрушении ядерного реактора. Она следила за этим по работе и стала прямо одержимой этой темой. Заказчиком была какая-то группа лоббистов ядерной энергетики, поэтому мама отслеживала новости о загрязненной радиоактивной воде, которая просачивалась в море и доходила до Америки. Она уверяла, что у нас вода в кране скоро начнет светиться, но на самом деле она боялась за людей. И, конечно, папа тоже переживал, потому что у него там остались друзья. Они с мамой смотрели видеоролики в интернете, где японцев прямо с домами и машинами уносят в море сумасшедшей волной. Мама тогда часто говорила, как ужасно было бы потерять семью и дом, и все, что у тебя есть. Я вспоминал все это, когда смотрел в тот снежный шар. И помнится, подумал, что насчет семьи она, конечно, абсолютно права. Но вообще, если бы пришло большое цунами и смыло хотя бы часть ее барахла из нашего дома, Может быть, это было бы не так уж и плохо. Я не знаю. Может быть, именно поэтому я и выбрал его. Я дождался ее дня рождения и подарил ей этот шарик. Перед этим завернул его и все такое. Но когда мама раскрыла его, она, кажется, немного испугалась. Она стала допытываться, где я его взял, а я же не мог сказать, что прогуливал школу и тусовался на фабрике с и бутылочником. поэтому соврал, что сделал его на уроке естествознания. Судя по всему, она хотела мне поверить, но у нее не очень-то получилось, потому что снежный шар был очень красиво сделан, а у меня руки не тем концом вставлены, и это ее расстраивает. Мама умеет делать своими руками красивые вещи, а отец был хорошим музыкантом, и, наверное, мысль, что у нее родился нетворческий ребёнок, её так же сильно огорчает, как то, что у нее ребенок психопат. В общем, она устроила мне допрос про снежные шары, про то, как я его сделал. Ну, и я просто пересказал ей слова Алиф, как будто сам придумал взять Гато Рейд, чтобы морская вода выглядела радиоактивной. Мама сказала, что получилось очень убедительно. Потом она спросила, была ли резиновая утка в шаре, сделана по образцу той, которую она нашла в мусорном баке. Я сказал «да». «По большей части я просто выдумывал всякую чушь, и мне казалось, что мама мне поверила. Но потом у нас опять вышла дурацкая ссора из-за магнитов на холодильнике, и я ушел из дома. Я знаю, что это некрасиво, но меня разозлило, что она мне не поверила. Это была первая ночь, которую я провел в библиотеке. И ещё. То, что я слабоват в изобразительном искусстве, Не означает, что я не творческий человек, так сказал бутылочник. Он поэт, он знает. Он говорит, что я сверхчувствителен и обладаю сверхъестественным слухом. Поэтому я могу слышать голоса, и мне просто нужно найти свой собственный голос и с его помощью выразить себя. Он сам так делает. Славой тоже слышит какие-то голоса и перекладывает их в свои стихи, используя собственный голос. «На самом деле, он как-то сложнее сказал, но я точно не помню. У меня пробелы в памяти. Возможно, это я из-за лекарства тупел и многого не помню. Иногда такое случается. Поэтому ты мне нужна. Так что можешь продолжать».